тут. <соединяющие> <соединяющие> <соединяющие> вы что? Вы что-нибудь ищите, капитан? Ты пива не хочешь, пан Бонди. У меня в горле пересохло, пока я добирался домой из Сурабая. Капитан стал рыться в обширных карманах своих брюк и вытащил голубой носовой платок, холщовый мешочек с чем-то, кисет с табаком, нож, компас и пачку банкнот. я <соединяющие> бы... <соединяющие> Послал кого-нибудь за пивом. Mm -hmm. Пожалуй, того стюарда, что проводил меня в эту каюту. Не-не-не, не беспокойтесь, капитан, не беспокойтесь, я сам. Пока. Вот, закурите сигару. Табак из ламбока. Там страшные жулики, ничего не попишешь. И к великому ужасу пана Бонди он раздавил драгоценную сигару в своей мощной длани и набил искрошенным табаком трубку. Принесите пиво, поводро. Пиво? А сколько? Э -э, галлон. Вода не было, брат, ужасно жарко. У меня есть для вас новость, пан Бонди. Биг um, бизнес. Но, пожалуй, надо рассказать с самого начала эту, как называется, историю... Story... Расскажешь? Я... Просто не знаю, с чего начать. Господи, какая ж тоска-то будет убеждать меня, что мог бы поставлять швейные машины в Тасманию или паровые котлы и булавки на Фиджи. Сказочная торговля, еще бы. Вот для того я вам и нужен, к черту. Ну же, ну же, приятель, начинай свое вранье. Пожалуй, начну с ящера. С какого Ящера. Ну, с этих скорпионов. Нет, нет, как это называется? Лизерц. А. Ящерица. Да, черт, ящерки. Ох, там есть такие ящерки по Где? Там. Где? Там, там, там, на одном острове. Я не могу его назвать, парень, это очень большой секрет. Где же, черт, возьми пиво-то. Будет, М -м -м. будет, сейчас будет, капитан. Ну, ну. Я, я, я. Ладно. По вашему сведению, пан Бонди, они очень милые и славные зверьки, эти ящерки. Я их, брат, знаю. А насчет того, что они черти, так это ложь. Скорее вы сам, черт, или я черт. Я капитан Ван можете мне поверить. Делириум. Белая горечка. Вот так-то. Да, ну и куда делся этот проклятый повандра? Их там несколько тысяч, этих ящерок. Ну, yeah. <р Imagined> их здорово жрали эти, черт, эти, ну, как они там называются, шарксы... Акулы? Да, акулы. Вот почему эти ящерки так редко встречаются только в одном единственном месте, uh -uh. Uh -huh. в том заливе, который я не могу назвать. А, так значит, эти ящерицы живут в море. Пан Бонди... Пытался выиграть время, пока вернется этот проклятый Повандра. Величиной они э, с тюленей, но когда встают на задние лапки, тогда они будто э, повыше вот этого стола. Э, нельзя сказать, чтобы они были красивые, у, у них нет никакой шелухи. Чешуи? Да, да, да, да. с А передние лапки у них совсем как детские ручонки, только пальцев на каждой всего четыре. Но очень смышленые и милые зверьки, пан Бонди. Вот как они переваливаются, ящик его вот так. Сидя на корточках, капитан усиленно старался придать своему могучему телу волнообразные движения.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 Пиво, пан Бонди. Давайте пиво и уходите. А, Хорошо. Вот какие-то зверьки, пан Бонди. Uh -huh. Пиво у тебя, парень, хорошее. Впрочем, когда имеешь такой дом, можно... А как вы нашли этих ящериц, капитан? Случилось так, что я искал жемчуг. Это на массе. Ну, или где-нибудь еще. Я... Это был другой остров. Пока это мой секрет, парень. Люди страшные, жулики, пан Бонди, надо держать язык за зубами. Так вот, когда эти два проклятых сингалеса связали под водой жемчужные... Э-э-э... Раковины? Да-да, ну... А думали, что это морские черти. Очень необразованный народ, эти сингалезцы, и батаки. И говорят мне там, мол, черти. Вот и я вбил свою старую глупую голову, что должен рассмотреть этих чертей поближе. Правда, я был выпивший. Но... Нагрузился я потому, что эти идиотские черти не выходили у меня из головы. Значит, отправился я вечером в этот самый devil Бэй. И вот, сижу я там и зову. Ц, ц, ц. Чтобы черти вышли. Uh -huh. И что ж ты думаешь? Вскоре вылезла из моря одна такая ящерка. Встала на задние ножки и завертела всем телом и цыкает на меня. Если бы я не был выпивший, я бы, наверное, в нее выстрелил. Но я, дружище, нарезался, как англичанин. И вот я говорю, поди сюда, ты, тапобой, я тебе ничего не сделаю. Вы говорили с ней по-чешски? Там, брат, чаще всего говорят по-малайски. Ну, она ничего, только переминается так с ноги на ногу и вертится, как ребенок, когда он стесняется. А я, правда, я был выпивший, тоже присел на корточки и стал вертеться, как эта ящерка, ну, чтобы они меня не боялись. А потом вылезла из воды еще одна ящерка, а в передней лапке она держала жемчужницу,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 Но там ничего не было, кроме противной слизи. Такой слизистый моллюск, что живет в этих раковинах. Ну вот, наговорю. говорю ц себе, если хочешь. И кидаю ей открытую раковину. Ты бы посмотрел, как она ее вылизывала. А брат потом все обмозговал. Когда ящерки увидели, как сингалезцы срезают раковины, они, вероятно, подумали... ага. а Они их будут жрать. И хотели посмотреть, как сингалесы их э, открывают. Эти сингалесы в воде здорово смахивают на ящерок. Только ящерка умнее сингалеса или батака, потому что хочет чему-нибудь научиться. А батака никогда ничему не научится, разве что воровать. А когда я на берегу свал тс, тс, тс, и вертелся, как ящерка, Они, наверное, подумали, что я <смех> большая саламандра. Когда я с ними познакомился ближе, пан Бонди, я стал <смех> раздеваться до нога, ну, чтобы быть совсем как они, ну, то есть голым. Но им показалось очень странным, что у меня волосы на груди, ну, всякое такое... Но я не знаю, не слишком ли длинно я рассказываю, пан Бонди. Нет, нет, нет, нет, несколько, несколько. Продолжайте, капитан. А, ладно. Так вот, когда эта ящерка вылизывала раковину, угу. другие, глядя на нее, тоже полезли на берег. Угу. У некоторых были раковины в лапах. Угу. Как им удалось оторвать их от клифса... От э, скала. От скал, своими детскими ручонками. Это, брать просто удивительно. Да. Сначала они стеснялись. А потом позволили брать у них из лапок эти раковины. Когда попадалась жемчужница, я открывал ее ножом и щупал. Нет ни жемчужины, а раковины отдавал им вылизывать. К тому времени вокруг сидело уже несколько сот этих я Ящерицы. И, смотри... Ящери. Ящери. да. и, и смотрели, как я открываю раковины. Да, да. А, а некоторые пробовали сами да. вскрыть раковину, Какой-то с который там валялась. Э, ага. Ни одно животное не умеет обращаться с инструментами. Ага. Я был ха, поражен, правда? Так. Когда я утром вернулся на судно, mm -hmm. я сказался капитан Вантох, это тебя, конечно, только помирещило, сэр. Ты сударь был выпивший и тому подобное. Но какой толк в рассуждениях, когда у меня в мешочке лежали восемнадцать жемчужин? Вот. Вот это самый лучший рассказ, какой я когда-либо слыхал. Вот видишь, брат. <клышленный> ну, вечером я отправился туда снова. Сижу, это я на берегу и зову. Вдруг вижу акула. То есть, только ее плавник торчит из воды, ага. а потом всплеск. А? Пан Бонти, эти сволочи за один вечер сожрали больше двадцати моих ящерок. Ой, ой, ой, ой. Да, Б больше двадцати. Ясно ведь, такая голая ящерка своими лапками не отобьется от акулы. Да. Конечно. Я чуть не плакал, глядя на это. Эх, видел бы ты все это, парень. Они очень славные и умные эти, тапобой. Когда им что-нибудь рассказываешь, Они смотрят так внимательно, как собака. А главное, эти их детские ручонки. Понимаешь, брат, я старый холостяк, и семьи у меня нет. Я, я старому человеку тоскливо одному. Ужасно милые эти ящерки, ничего не поделаешь. Если бы только акулы не пожирали их... Знаешь, когда я кидал в них, то есть в акул, камнями, они тоже начали кидать эти тапобой. Конечно, далеко они кинуть не могли, потому ага. что у них чересчур ну, короткие ручонки. Да, да, да, да. Но это, брат, прямо поразительно. Ага. Уж если вы такие молодцы ребята, говорю я, попробуйте тогда открыть моим ножом раковину. Ага. И кладу нож на землю. Ну-ну. Они сначала стеснялись. А потом одна ящерка попробовала. Ага. И давай втыкать острие ножа между створок. Надо взломать, говорю. Взломать. Си. Вот так повернуть нож. И готово. Она все пробует, бедняжка. И вдруг хрустнуло. Так. И раковина открылась. Вот, видишь, говорю. Вовсе это не так трудно. Если это умеет какой-нибудь язычник, батак или сингалезец, то почему это не сумеет сделать? Да побоюсь. Я был, ну, совершенно thunderstruck. Ошеломлен. Я ошеломлен. Михди, Ашеламлен. Итак, это у меня засела в голове, что я задержался там с моим судном еще на день, и вечером опять отправился туда в Девил Бэй. И опять смотрел, как акулы жрут моих ящерок. В ту ночь я поклялся, что так этого не оставлю. Тапа Бойс, Капитан Ван Тох, обещает вам здесь, под этими огромными звездами, что он вам поможет. и коммерческое предприятие капитана Вантоха. Капитан Вантох рассказывал с таким пылом и увлечением, что волосы у него на затылке взъерошились. Я, сэр, я дал такую клятву. С той поры я обратно не имел ни минуты покоя. В Паданге я взял отпуск, потом я разыскал одного такого парня, это был дайак, шарк-киллер, он убивал акул в воде ножом. Страшный вор убийца этот Даяк. Тапа Бойс были ему нипочем. Черт или не черт, это было ему все равно. А у меня есть судовой журнал, в котором я каждый день делал записи. Капитан вытащил из нагрудного кармана объемистую записную книжку и начал ее перелистывать. Даяк убил акулу Лизардс, Страшно интересуется этой дохлой дрянью. Тоби, это был маленький ящерка, замечатель, умный. Пришлось дать им имена, понимаешь? Чтобы я мог писать о них в этой книжке. Так вот, лизерс продолжали строить, как это называется, джетти... Так это плотин. Я, я, я, плотин. Настоящий брейк-вот. Волнорез. Ну, я... И под конец они задумали перегородить плотины весь Девелбей. Научились выворачивать камни рычагами. Альберту это был один тапобой. Да, раздавило при этом два пальца. 21 даяк сожрал Альберта. После этого ему было плохо. Обещал больше этого не делать. 30 июня. Лизер строили свою плотину. Тоби не хочет работать. И умница ж это был. <свят> Умные-то они никогда не хотят работать. <свят> 3 июля сержант получил нож. Это был такой большой, сильный ящерка, этот сержант. 20 июля сержант убил ножом большую шелефиш. Это такая сволочь. Тело, как в студии. И жжется, как крапива Нерзкое животное а теперь внимание, пан Бонди 13 июля сержант убил ножом небольшую акулу Я ничуть не стыжусь, пан Бонди Там на берегу devil Бэй Я упал и заревел от самой искренней радости Теперь уж я знал, что мои Тапа Бойс Не дадут себя в обиду И вот, брат, через три дня там плавала огромная дохлая акула full of gashes, как это называется? Ну, вся израненная. Я тогда только я и заключил стапа, бойс, ну, нечто вроде договора. То есть я как бы дал им слово, что если они будут доставлять нежим чужницей, да. я им буду давать за это гарпуны и наивсы. ножи. Э, э, ножи то, да. то есть ножи чтобы они могли защищаться. Постой, парень, я тебе что-то покажу. Капитан Ван Плох одной рукой подтянул свой живот кверху, а другой извлек из кармана брюк холщовый мешочек и высыпал содержимое мешочка на стол. Там было около тысячи жемчужин самой различной величины. Мелкие, как конопляные семена.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 катал по столу кончиками пальцев, сгребал обеими руками. Какая же это красота, капитан, капитан! Это же, это же как сказки. Я красиво. красиво. Да туземцы на этом острове. Что и говорить эти батаки, отчаянные жулики. Но стапабой, сэр, с ящерками. Можно бы сделать честный бизнес. Очень хорошее дело, пан Бонди. Покупать у них жемчуг? Я, yeah, да. Только в Девилбей уже никакого жемчуга нет. А на других островах нет никаких Тапа Бойс. Не понимаю, что вы, собственно, имеете в виду, капитан. Перевозить Тапа Бойс... На другие жемчужные острова. Я заметил, что ящерки не могут сами переплывать открытое море в глубоких местах. Но если бы у меня было судно, в котором можно было бы устроить резервуар, такой бассейн с водой, то я мог бы перевозить их куда хочу. И они искали бы там жемчуг. А я бы... Ездил к ним и привозил им ножи, и гарпуны, и, и всякие прочие вещи, в которых они нуждаются. Mm. Эти бедняжки там, в Девил Бэй, так разжеребились, окатились, расщинились, ну, к... mm. распоросились. Mm. А... Расплодились. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Так расплодились, что им уже почти нечего жрать. Они очень славные и умные, пан Бонди. Вот увидишь их, парень, сам скажешь, "Алло, Капитан, полезные у тебя зверьки!» И я... Люди ведь теперь с ума сходят по жемчугу, пан Бонди. Вот это и есть тот большой бизнес, что я придумал. Да, но мне, конечно... Очень жаль, капитан, но я права не знаю. Это плохо, братец. А я бы тебе оставил все эти жемчужные как ну как залог за то судно. Сам я купить судно не могу. Я знаю очень подходящую посудину в Роттердаме на дизеле. Ну, mm -hmm. а почему же вы не предложили вот это дело кому-нибудь в Голландии? А? Я знаю этих людей. С ними об этом говорить нельзя. А я, пожалуй, возил бы на этом судне и другие вещи, всевозможные гудс, и продавал бы их на тех островах. Да, я бы это мог. Ну вот, об этом еще можно подумать. Mm. Дело в том, что... Ну да, нам нужно искать новые рынки для нашей промышленности. И я хотел бы купить один или два... Прохода один для Южной Америки, а другой для Восточных стран. О, вот, вот, вот, вот. Вот за это хвалил Пан Бунди. Вот. Суда теперь страшно дешевые. Можешь купить их хоть целую гавань. Капитан Вантох пустился в технологические объяснения, где и за какую цену продаются всякие vessels, boats и tank steamers. Г.Х. Х Бунди. Не слушал капитана. Он только рассматривал его. Ни на одно мгновение он не принимал всерьез ящериц капитана Вантоха. Но сам капитан стоил внимания. Честный человек, да. И знает тамошние условия. Сумасшедшие, конечно. Но чертовски симпатичен. В сердце Г.Х. Бонди зазвенела какая-то фантастическая струна кораблей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 Капитан Вантох своими огромными лапами чертил в воздухе силуэты судов с оунингдекс и декс А как ящерки? Смогу я их возить на моем проходе? Ну разумеется. Только пожалуйста, mm -hmm. никому о них ни слова. Йо -йо. Никому. Люди подумают, что вы спятили, а я заодно с вами. А жемчуг? Вам можно оставить? Можно. Я. Только я должен выбрать две жемчужины покрасивее. Надо послать их кое-кому. Кому? А Кому? Таким, ну, редакторам. О, что рассказали мне о тебе, парень. Я. Черт подери. Постой-ка. Что? Как их звали, черт подери. Такая, брат, глупая у меня голова. Уже забыл, как звали этих двух бойц.